На следующий день прибыло свадебное платье. Эванжелина нашла его разложенным на кровати, предназначенной для принцессы в волчьей усадьбе. Белоснежное платье было обшито золотом, и к нему прилагалась пара перестых крыльев, не спадавших до самой земли. «Моя дорогая Эванжелина, я увидел это платье и подумал о тебе, ведь ты мой ангел, самый преданный возлюбленный навеки Аполлон».